Мы вот когда обсуждали проблемы, что значит выбрать чувственный мир мужчины, понять его, значит, было много всяких образов. Но в том числе и такая ситуация, что у мужчины, кроме ну, как бы основной деятельности, есть еще много всяких увлечений. Вот эти увлечения, они тоже ведь относятся к чувственному миру мужчины, и женщина их тоже должна уважать. Ну, например, ну, один пример. Значит, человек, увлеченно играет на гитаре именно определенные мелодии. Ну, ему нравится испанская музыка там или какая-то... А женщине нравится испанская музыка. Говорит, ну, сыграй мне цыганочку. А и мужчине как-то становится неприятно. Или там мужчина увлекается филатерией, а женщина говорит, да что ты ерундой-то увлекаешься. Ты вот лучше бы там что-то другое делал, более полезное для мужчины. И такое отношение там может быть музыка, фантазия. но много э, таких вот э, моментов из мира мужчины. Женщине в этом случае желательно уважать увлеченность мужчины, не бороться с этим. Увлеченность относится к внутреннему миру мужчины, конечно же. Она показывает его какие-то интересы, по крайней мере на данный момент. Потому что интересы могут мелкие, меняться легко. Сегодня марки собирает, завтра захочет собирать что-то другое. Здесь важен сам процесс, может быть, для мужчины собирать что-то. Ну, это, конечно, к этому желательно уважительно отнестись. Как-то насмехаться над этим, высказать какие-то грубые выражения в этот адрес. И неправильный будет поступок женщины. Это будет явно говорить о том, что она ей мало интересен внутренний мир мужчины. Она его не уважает. Поэтому так это будет грубо выражать свое отношение к интересу мужчины со стороны женщины. Не надо так. Конечно, у мужчины может быть какой-то интерес, он, который выглядит слишком детским, может быть, несерьезным, Но, тем не менее, это относится к его чувственному миру, ведь он же делает это с интересом. Значит, это задевает его чувственный мир как-то, он позволяет ему как-то по-своему раскрываться, цвести. Пусть, может быть, не как-то уж значительно, но все таки какие-то оттенки это позволяет... И от мужчины иметь в своих переживаниях. Немаловажно для него в этот, по крайней мере, час. Поэтому к этому грубо отнестись как-то с усмешкой будет очень невежественно. Ни в коем случае так не делайте.